казалось, что тиноштетлан вымер, но Ос знал, что эпидемия пройдет. Всех испанцев пленили, большая часть из них была заражена гриппом, поэтому не смогла оказать достойного сопротивления. Здоровых пленили, но серьезными потерями. Ос потерял десять кандидатов, когда последний конкистадор потерял сознание от удара медной дубиной. Грузите их в т е л е г и и тащите вместе тлан. Приказал Ос, когда из дворца Ашаякатля, где еще Монтесума II разместил испанцев, прибыл Татотл и доложился об окончании захвата. В этом городе нам больше нечего делать. Сам Монтесума II умер от гриппа. Его посиневшее тело обнаружили в одной из темниц собственного дворца. Как выяснилось сразу после захвата дворца а ш а я к а т л я власть была парализована еще с первых недель эпидемии. Знать перебили испанцы, а жители начали массово покидать город. Испанцы же заперлись, лишь изредка выходя в поисках провианта. Но еда в городе закончилась очень быстро. Они ослабли от голода, что повлекло резкий рост смертности. На подземном уровне дворца был обнаружен склад снаряжения погибших конкистадоров, что обогатило Оса на целых 322 комплекта испанского бронирования, 546 единиц холодного оружия, а также 102 единицы различного типа стрелкового оружия. п о щ у п а в руками латы покойного к о р т е с а Ос очень четко осознал, что его медные подделки даже не суррогат. Было бы символично начать носить броню Картеса, но Осу понравился другой набор: латы с набранной из стальных пластин кирасой, кольчугой, а также марионом с высоким двусоставным горжетом. Качество металла было на высоте. Ос это буквально чувствовал, но все же проверил, ударив по кирасе медным ножом. Оставшись удовлетворенным результатом и выбросив погнувшийся нож, Ос решил взять эти латы себе. Арбалеты тоже нашлись. Пусть их уцелело всего 23, но Осу было бы достаточно и одного, чтобы попытаться воспроизвести технологию. Впрочем, помимо арбалетов и фитильных огнестрелов, было еще кое-что. Это что-то Ос видел потенциально даже более перспективным, чем обычные арбалеты. Это была непонятная хреновина, являющаяся плодом порочного соития мушкета и а р б а л е т а так как имела классическое о ружейное ложе и ствол, которым п р и д е л а л и арбалетный лук и тетиву, которые ходили по пропиленному в стволе каналу. К этой хреновине в комплект шел набор свинцовых шариков, являющихся боеприпасами. Странная штука, но Ос решил испытать ее. Установив на стене тронного зала медную кирасу одного из погибших кандидатов, он отошел метров на тридцать и начал заводить хреновину. Хреновина обладала взводящим механизмом, как у других арбалетов, напоминающим ручную кофемолку, которую зачем-то присобачили к а р б а л е т у м у т а н т у Тем не менее принцип работы этой кофемолки был понятен. Поэтому Ос быстро взвел бастарда арбалета, закинул в ствол свинцовый шарик и навел оружие на медную к и р а с у Спусковой механизм был как у арбалета, а арбалетный спуск Осу был интуитивно понятен, поэтому разобрался он с ним быстро. Клёсткий щелчок, почти незаметная отдача в плечо, шарик врезался в стенку рядом с к и р а с о й Мимо. Прицельных приспособлений не было никаких, ни мушки, ни стрелочки какое-то, вообще ничего. Видимо, здесь стреляют как-то по-другому. Проверить убойные качества мутанской хреновины все же было надо, хотя впившаяся в стену дворца пуля сняла часть вопросов. Странная штука, прокомментировал т а т о т а л стоящий возле Оса. Я знаю, кивнул тот, но она работает. И я вижу, что их можно производить и у нас. Как размещены пленные? Сидят в телегах, хотя многие недовольны, что придется тащить их. Ответил молодой воин. Ничего, пусть потерпят. Усмехнулся Ос, перезаряжая мутанта. Эти пленные слишком полезны, чтобы допустить их смерть от изнуряющего путешествия. Испанцев тщательно проверили и отделили здоровых от больных. Прицелившись, Ос выпустил еще одну пулю в направлении к и р а с ы Скорее всего, случайно, но пуля попала в к и р а с у Султанчик пыли из стены послужил свидетельством того, что оружие не только работает, но еще и является довольно опасным. Испытывать мутанта на остальных к и р а с а х Ос не стал, так как они являлись невозобновимым ресурсом. Распорядись тщательно отмыть поляных спиртом, дал приказ Освальд. Будет сделано, кивнул он и направился наружу. Ос погладил мутанта по арбалетной дуге и усмехнулся. Нас ждет большое будущее, дружок, произнес он и направился к выходу. На улице происходило что-то непонятное. Не пить, Дубина! Разорялся Тототал, тыча пальцем в испанца, который собирался пить из чаши для умывания. О, скажи ему! Фамерзительно! Зачем ты пьешь это? Поинтересовался Ос на испанском. Так, разве не для того нам это поило, Дали? Удивился рыжий бородатый испанец, одетый в поддоспешник и хлопковые штаны, отстраняя от лица чашу. Это средство от мора, но пить его нельзя, вредно. п о к а ч а л головой Ос, беря в руки чашу со спиртом. Нужно отмыть этим средством лицо, шею и руки. Желательно еще и одежду сполоснуть, но это будет потом. Пусть похоже на п о и л о по запаху, но знай, оно ослепит и убьет тебя, если выпить слишком много. Охнул конкистадор. Откуда ты на Нашенском разумеешь? Это не важно сейчас, не стал отвечать Ос. Гораздо важнее то, что я спасаю ваши жизни. Мы поедем в место Тлан, где вы будете находиться некоторое время. А потом чего? Уточнил рыжий бородач. А потом я отправлю вас в Кастилию или он. Но перед этим вы отработаете свое спасение, ну и заработаете некоторое количество денег, ответил Ос. Он заметил, что остальные неудачливые конкистадоры навострили уши и обратились в слух. Чего делать надо, н о уточнил один из конкистадоров, загорелый тип с покрытой о с п и н а м и ф и з и о н о м и е й а Там сущая ерунда. Делиться знаниями, если владеете чем-то, обучать воина в фехтованию, а если кто-то сведущ в железоделательном ремесле? Ос сделал вескую паузу. то станет самым богатым человеком в новом свете. Есть такие. С чего нам верить тебе, ч е л о в е ч е С подозрением спросил Ос здоровенный детина, физиономия которого имела характерные следы ожогов. Золото здесь ничего не стоит. Для вас это деньги и предел мечтаний, но для местных бесполезный металл, объяснил Ос. Я могу снабдить каждого из вас золотом по собственному весу, и мне это не будет стоить ничего. Зачем тебе отправлять нас в Костилью и почему именно в Костилью? Задал вопрос один из конкистадоров, мужик лет сорока пятидесяти. Да мне важно, чтобы вы уехали в Европу, хоть во Францию или Норвегию, ответил Ос. Но вы должны передать остальным, что тут хоть и богатство, но и мор. н а ш е с р е д с т в о не защитит уже заболевшего. Оно даже от заражения мором не особо помогает. Страшная смерть, вот что ждет новых колонистов. И нам даже пальцем для этого шевелить не надо. Зачем тебе шевелить пальцем? – спросил н е д о у м е н н о здоровенный детина, по мнению Оса, являющийся молотобойцем. Это словесный оборот такой. Махнул Ос рукой. А, кивнул Детина, будто понял, о чем он говорит, но не понял. Ладно, поговорим обо всем вместе т л а н е Ос хлопнул рукой по борту телеги. Наши ребята вас дотащат. Считайте это признаком моего к вам расположения, но не наглете. й Таких как вы кругом полно. Могу найти посговорчивее. Не мог. Ближайшие испанцы находились в е р а к р у с е но вполне могло остаться так, что они уже сбежали на острова или вымерли поголовно. Характер текущей версии гриппа очень странный. Старики и больные другими болезнями переносят его легче, тогда как здоровые и крепкие люди умирают мучительно, решительно непонятно. Тронулись в путь. О следил, чтобы телеги с двенадцатью больными испанцами не приближались слишком близко к остальным телегам. Там у четверых точно нет шансов. Они уже едва дышат и слишком синие для живых людей. Остальные на разных стадиях заболевания. Четверо даже еще ходят. Странный грипп. В своем времени Ос про подобный даже не слышал. По дороге. Он шел рядом с телегой здоровых испанцев, которые сейчас увлеченно х р у с т е л и по ч а т к а м и вареной кукурузы. Пусть без соли она не очень, но после вынужденной голодовки заходит в желудок как изысканное блюдо. Как называется вот эта штука? – спросил Ос, показывая испанцам мутанта. – Это аркибус, – ответил рыжий бородач, известный Осу как Филиппе Кано Редондо. Нет, аркибуз а с т р е л я е т с помощью пороха. Не согласился Ос. Ха -ха, многие простаки п о т а ю т а р к и б у з и аркибузу. Рассмеялся сытый бородач. Но а р к и б у з это арбалет, стреляющий пулями. Понял. Дошло наконец до Оса. Можно переделать любой арбалет в а р к е б у з Можно. Кивнул Редондо. Но зачем? а р б у л е т тоже хорош, убивает надежнее, хоть и по броне не так хорош. Тут на его лице появилось осознание, почему Осу нужны именно а р к и б у з ы Это не понадобится, если не будет новых колонистов. С чем нужным сообщить ему о с Кто-нибудь из вас умеет получать порох? Три вот такие телеги, наполненные золотыми слитками. Такова награда за работающий способ. Испанцы задумались. У кого-то в глазах появился азарт. Ос рассчитывал, что если получить порох и сталь, многие проблемы будут в прошлом. Уже сейчас собретением такого количества доспехов и стального оружия мало кто сможет противостоять м е с т е т л а н у Но было бы неплохо закрепить преимущество. Я малостведущ в ж е л е з о д е л а т е л ь н о м ремесле. Поднял правую руку черноволосый детина, известный Осу по имени Давид Кабрера. Помогал Луису Крамелану, покойному к у з н е ц у нашему. Царствие ему небесное. Детина и с т о в о перекрестился. Если сможешь наладить мне производство хорошей стали, будет тебе телега золота. щ е д р о делился Ос несуществующим пока что золотом. а ч е г о так мало? недоуменно вопросил детина. с м ы с л е мало. Расширил в удивлении глаза Ос. У тебя что, дома денег куры не клеют и телеги золота мало. Но д ы к -ка...» Кабрера зачесал затылок. д ы к за пороховое зелье три телеги, а за сталь хорошую всего одну. А я вижу, что ты молотобойцем был. Значит, всех секретов р е м е с л а не знаешь. Не будет у тебя х о р о ш е й стали, ответил Ос. Тут мне самому потом думать надо будет. Не жадничай, у друзей своих спроси, сколько всего можно купить за целую телегу золота. Давид обратил свой наивный взор, карих глуповатых глаз, на товарищей. Ты что о такой жадный то, целая такая телега! Начали его увещать остальные неудачливые конкистадоры. Ос не стал слушать дальше. Восемь залитых воском бочек пришлось спрятать в неприметном домике на отшибе города. Утащить их не получится, как и три пушки, спрятанные там же. Ос знал, что было больше, но куда делись остальные – загадка. Да и пушки эти были в моделях. Ос не разбирался, но в кино видел образцы покруче. Новая б р о н я весила непривычно мало, если сравнивать с медной, а по прочности в сравнении с м е д ь ю приближалась к космическим характеристикам. Осу нравилась система обзора, размещенная в горжете. Марион вроде как обеспечивает неплохой обзор, но горжет, закрывающий нижнюю половину лица, ограничивает видение того, что там непосредственно внизу. Частичное решение конструктора — смотровая щель в горжете. При всем при этом, вне боя можно было приподнять Марион повыше, а горжет наоборот припустить. Тогда обзор будет превосходным. А в случае внезапного боя можно увеличить бронирование лица на сто процентов, вернув все как обычно. Гениальное конструкторское решение, по мнению Оса. Пройдут многие десятилетия, прежде чем п о д о б н ы е смогут изготавливать в м е ц с и т л а н е Также вспомнилось о су и золота, з которое осталось во дворце м о н т е с у м ы и Ашейакатле. Там сейчас лежат сотни килограмм, которые испанцы снесли туда в первые недели эпидемии. Потом стало как-то недотого. Сейчас Ос имел возможности для получения тон н б е с х о з н о г о золота. Россыпями валяющимся по всей Мексике. Современные мексиканцы золото не ценят, не видят его пользу, а Ос видит коров, быков, коней, лошадей, коз, овец, инструменты, порох и оружие. На к о б е легко могла начаться эпидемия гриппа, поэтому нужно следить за новостями и высылать людей на разведку. Может удастся захватить в е р а Крус? Где просто не может быть слишком большого гарнизона, а там, чем черт не шутит, и корабль какой-нибудь на пирсе обнаружится. Разумеется, не очень умного Давида начали на все лады уговаривать соглашаться. Все сводилось к тому, что ситуация не та, чтобы условия диктовать. Ведь Освальд может в ы п ы т а т ь все его к у ц ы по знания и клещами. Ослушал Ос это краем уха. Сам размышляя над с о б с т в е н н о ручно созданной религией, начало неплохое, но это, насколько он знал, всегда так. Все религии начинают неплохо, проповедуют светлое, доброе, вечное, а потом скатываются в кровавый угар, коррупцию и педофилию. Не хотелось Осу такого будущего для новой религии, но он знал, что рано или поздно это произойдет. Оставалось только надеяться, что не при его жизни. м е д с т и т л а н трое суток спустя. Определить здоровых пленных в отдельный барак, приказал Ос прибывшим санитарным воинам. Больных в отдельный барак в моровом районе. Специально этих воинов санитарными никто не зовет, но есть отдельная категория воинов, хуицелихуитла четвертого, которые переболели гриппом и некоторыми популярными заболеваниями. Вроде как там даже было человек пять переболевших Оспой. Эти войска специального назначения занимаются исключительно обезвреживанием потенциально зараженных, их изоляцией, а также лечением. Правила они знают, поэтому быстро начали упаковывать больных в специальные изоляционные телеги. Ост рассчитывал, что кто-то из больных испанцев выживет и получится использовать их в качестве дополнительного источника новых знаний. Традиционно, п р о й д я почти священную в этом городе процедуру омывания барматухой, Ост направился во дворец. Ужасно воняло сивухой, но приходилось терпеть. Морща физиономию, о с шел по улицам, где не кипела, но осторожно булькала жизнь. Люди на улицах встречаются. Но многочисленных скоплений больше нет. Из домов горожане без особых причин не выходят, предпочитая сидеть дома. И о з азадаченно остановился. Чем занимаются горожане дома? Развернувшись к Татотлу, который сосредоточенно смотрел в направлении дворца, Ос почесал затылок. А чем развлекаются люди, сидя дома? – спросил он. м э... Вопрос застал молодого воина врасплох. Ну, эм, просто сидят и смотрят в стену. Ос неуверенно усмехнулся. Детишек делают, спят, едят. Перечислил татотел. А еще и пульки пьют. Не все, но многие. И не думаю, что раз это запрещено, то никто не пьет. Почти у всех есть дома тайники. И раз целый день никуда не надо, то никто и не узнает, что кто-то чрезмерно. Заквасил. Нет, так дело не пойдет. Покачал головой Оз. Надо менять этот момент. Нет, хорошо, что делают детей, но надо придумать какие-то дополнительные развлечения. Например. Оз задумался. Вот чем он занимался, когда нечего было делать: интернет, социальные сети, клеил сетевых цыпочек и встречался с ними, иногда рисовал что-то в графическом редакторе. Нет, это было совершенно не то, чем можно было бы занять население, которое скоро о д у р е т от безделья. Монополия, б о г г м о н примечание один, м а н ч к и н домино, воскликнул Ос. Доми, что? переспросил Тототел. Это игра, которая займет всех на ближайшие месяцы, проанонсировал грядущие события Ос. И зашагал во дворец быстрее. Стойте! Где-то через полкилометра перегородил им путь отряд воинов. Благословленный вечным солнцем повелитель велел не пускать во дворец любых пришельцев извне, пока они не проживут в городе не менее двух недель. Окей, кивнул Ос. Передай величайшему, что в теначтетлане все спокойно, живых нет. Все жители давно бежали из города. Испанцев взяли в плен. Теперь они будут работать на нас. Все запомнил. Да, я все запомнил, увидевший солнце. Поклонился главный отряда. Ос удивленно хмыкнул, но никак не прокомментировал свое новое звание. Молча развернувшись, он направился к себе домой. Ты это. Домой иди, посоветовал он Татотлу. т в о и барышни тебя заждались, не бойся. А чего с кандидатами делать? удивленно спросил тот. Как чего? Распускай! Махнул рукой Ос. Но вели завтра с утра собираться у ворот нашего района. Буду делать предложение, от которого сложно отказаться. А с о с н а ж е н и е м что? з а д а л дополнительный вопрос Тототол. Ты про данные м н о ю медные броню и оружие? Уточнил Ос. Увидев кивок Тототла, он продолжил: Пусть себя оставляют, как я и обещал. Теперь мне медь не нужна особо. Эй, парни, затаскивайте телеги во двор. Груженные т р о ф е й н ы м оружием и снаряжением телеги начали вкатываться во двор почти достроенного дома Оса. Конечно, до завершения строительства еще далеко. Нужно многое пристроить, заменить, улучшить и так далее. Но главное – есть стены, а остальное приложится. Во всяком случае, так думал Ос. Инвентаризацию трофеев еще предстоит сделать, но ощущения у Оса сугубо положительные. Никогда еще он не имел такого успеха в походе. Испанцы буквально умерли для него. Обстановка в городе пусть и тревожная, но жизнь налаживается. Никто не будет сидеть за перти вечно. Скоро люди перестанут бояться, и тогда. Осу внезапно пришло в г о р о д у что жизненный уклад местных жителей изменился, и они просто не будут знать, что делать во время отмененных жертвоприношений. На эту мысль его натолкнула идея с настольными играми, которыми он хочет закрыть вопрос безделья. Чем можно заменить кровавые бакханалии, совершаемые по праздникам? Спорт. Пришла практически очевидная мысль в голову Оса. Гладиаторские бои в двадцать первом веке заменяют бокс и бои без правил. Гонки сопровождали жителей Европы всю историю. Просто лошадей в определенный момент сменили скоростными болидами. Идея с боксом захватила Оса. На поединке Геннадия Триплджи Головкина и Сауля Канело Альвареса Ос присутствовал лично. Ощущения были н е з а б ы в а е м ы и навечно отпечатались в его памяти. К сожалению, на реванш он поехать не смог, так как убыл в Колумбию. В душе появилось тянущее ощущение. Жалел он об этом до сих пор. Пусть посмотрел поединок онлайн и гордился победой соотечественника, но это не то. Определенно, бокс, особенно с искусственно раздутыми скандалами между бойцами, чемпионскими титулами, слухами, продажей сувениров и прочего м е р ч е н д а й з а должен всецело захватить народ. А если подключить к этому религиозный аспект, Ос слегка обалдел от перспектив. Это мало того, что бешеные деньги, но еще и неоспоримое влияние. А ведь есть еще десятки видов спорта, от известного здесь футбола до тяжелой атлетики. Народ тут не пуганный, н е искушенный. Ос, столько идей по занятию бездельников досугом, что у горожан просто времени не будет на недовольство. Но Ос решил не распыляться, а подойти к делу последовательно. Первым делом, как самый простой в реализации, будет внедрен бокс. Борьба тут есть, но это такая штука народная. Войдя в дом, Ос попал в объятия Сулы. Почему так долго? С наигранным недовольством, которым она пыталась прикрыть радость, спросила она. Дорога не близкая, еще и назад шли груженными. Начал оправдываться Ос. Садись за стол, буду кормить тебя. Сула и грива провела рукой по своему бедру и направилась на кухню. Сев за стол, Ос ненадолго отбросил неизменные мысли на второй план, продолжив размышлять над актуальными вопросами. Его удивляло, что он никогда не слышал про а р к е б у с Штука интересная, пусть и дикая в исполнении. По сути, кто-то уменьшил осадную баллисту, мечущую каменные ядра. превратив ее в ручное оружие. Нетрудно догадаться, что именно а р к и б у з столкнул сумрачный европейский гений на замену метательного заряда с арбалетных дуг на и м п о р т н ы й порох. В качестве подсказки тут служили пушки, которые, как смутно помнил Ос, были известны аж с конца XIV века. Сложно сказать, что произошло и з чего, но одно определенно: а р к и б у з Поспособствовал созданию ручного огнестрельного оружия. Раз уж за первым видом огнестрельного оружия закрепилось наименование а р к и б у з а так или иначе, огнестрел Осу недоступен. Пороха мало, тем более его еще предстоит научиться правильно хранить. Да и технология настолько несовершена, н что потребуется очень много усилий, чтобы научить воинов пользоваться огнестрельными а р к и б у з а м и Для себя Ос решил, что во избежание путаницы будет называть непосредственно аркибузу мушкетом, а арбалет-аркибуз называть аркибузом. Вообще сложно понять, что следует понимать под мушкетом. Ос читал когда-то в детстве три мушкетера от Александра Дюма, но не помнил упоминаний о отличии мушкета от аркибузы или фузеи. Что м а т ь его значит фузея? подумалось Осу, пока он принимал из рук Сулы чашку с кукурузным супом. о б р ы в о ч н о с т ь з н а н и й р а н и л а Оса почти физически. Решив не насиловать собственный мозг, Ос быстро пообедал и в сопровождении Сулы направился в спальню. Да, Ос разделил свое жилище на отдельные комнаты, что в этих краях мог себе позволить далеко не каждый. На первом этаже имелись две гостиные, одна столовая и одна кухня, кабинет для встреч, спальни в количестве трех единиц, мастерская, а также пять пустых комнат под будущие потребности. На втором этаже тоже были пока еще пустые комнаты, а третий Оз даже не знал пока подо что определять. Помимо этих этажей есть еще и подвал. В подвале хранятся припасы, ценные вещи и товары. Оружие и броню испанцев прямо сейчас перетаскивают в подвал н а с и л ь щ и к и и сотрудников. Ос как раз собирался принять отчет у Ирипана, который даже заглядывал с намеком на кухню, но был тут же выпровожден с у л о й у которой имелись другие планы. Ос пообещал себе, что не будет задерживаться, уделив Суле ровно столько времени, сколько нужно. Ведь он мужик в этом деле и сам решает, как распоряжаться собственным временем. Следующее утро. Стройтесь тут, распорядился усталый Ос, указывая на площадку перед в р а т а м и района. Дождавшись, когда они выстроятся, он прошелся вдоль неровного строя кандидатов в воины. Механизм посвящения воины в о и н ы в м е с т и т л а н е был разрушен высочайшим указом, поэтому никто пока что не знал, каким образом теперь подниматься по воинской иерархии и что делать дальше. Ос понимал, что если не даст альтернативу, воины придумают ее себе сами, но идея альтернативы уже появилась и оформилась сегодня утром, когда он наконец-то смог принять отчет Ирипана. Появились группы индивидов с активной гражданской позицией, которые, заряженные чрезмерно активными жрецами, начали проводить религиозные чистки в своих районах. Религия о с а м задумывалась доброй, прогрессивной и несущей свет. Но прогрессивное светлое добро должно быть с кулаками, потому что темное деградирующее зло может и будет сопротивляться. Религиозные армии собирать опасно, так как последствия будут обязательно далеко идущими, непредсказуемыми. Но некоторый о р е о л около религиозности будущей армии создать можно. Пусть это потом извратят под разными углами, но свои текущие функции эта армия выполнит. К тому же она задумывается небольшой. Большая же армия, которая будет под контроль нахуицелихуитлу IV, которого Ос видел будущим императором или королем, будет абсолютно не религиозной организацией. Человек х у и ц е л и х у и т л IV адекватный, пусть и слегка подвинутый на почве микробофобии. Но ну, это Ос сам виноват. Не надо было на неокрепшую психику правителя выливать сведения о микробной теории. Да и ситуация нынче такая, что точно зная механизмы передачи смертельных инфекций, легко можно чокнуться. Пусть Ос не чокнулся, но он т о человек привычный. Жителя двадцать первого века трудно напугать чумой, оспой или гриппом. Нет, Осу все же следовало бояться, так как врачей второго тысячелетия здесь нет. Но он не может. Просто не до конца верит в возможность такой глупой смерти. Не до конца верит, но всяческие меры предосторожности предпринимает. Возвращаясь к небольшой карманной армии, Ос видел, что кандидаты-воины ошеломлены вкусом крови, благодарны за широкий жест Оса, подарившего им дорогую пока что броню, а также готовы на все ради улучшения своего положения. Предлагаю вам всем, кандидаты, вступить в воинство в Вечного Солнца, произнес Освальд самым торжественным тоном из тех, какими говорят тосты на свадьбах или юбилеях. Обещаю сделать из вас с м е р т о н о с н ы х воинов. Обещаю вам лучшее оружие, лучшую броню, лучших учителей, лучшее питание, лучшие условия для жизни, все лучшее. Но Требую беспрекословного повиновения. Предательство – смерть. Неповиновение – смерть. Лень – изгнание. На место предателя, гордца е или лентяя встанет новый желающий. Если кто-то по каким-то причинам не может принять подобные условия, уходите сейчас. Это не будет считаться позором. Есть такие. Строй из тридцати девяти кандидатов в о й н ы не двигался. Тут в основном молодые парни от шестнадцати до двадцати. Для них будет ужаснейшим позором просто признать свою слабость перед остальными. Вот и отлично. Улыбнулся Оз добродушно, когда в течение десяти минут хождения вокруг строя никто не покинул его. А теперь познакомьтесь с вашими новыми учителями. Да, вы будете учиться, учиться драться по-настоящему, учиться убивать. Вы крепки, но н е о п ы т н ы Но я уверяю вас, прилежно обучаясь у этих людей, вы станете самыми великими воинами, каких только знала наша земля. Маркос, Альваро, Сантьяго. Из тени под домом вышли трое. Ост еще при первой встрече понял, что это самые опытные убийцы из тех, кого они пленили. Именно эти трое нанесли наибольший ущерб кандидатам при захвате дворца а ш и к а т л я Многие из здесь присутствующих получили ранения от их рук. Впрочем, против численного перевеса оголдевшие испанцы предпринять ничего не смогли. Когда Ос объяснял им их задачу сегодня утром, они выразили о п а с е н и е что у кандидатов возникла стойкая неприязнь к испанцам после того, как они убивали их соратников. Ос заверил их, что кандидаты знали, на что шли, и вообще здесь к смерти относятся гораздо проще, чем в Европе. Она просто случается и является рядовым, практически ежедневным событием. Эти трое, которых вы уже знаете, будут тренировать вас новому бою, новым оружием. Начал проводить презентацию учителей Ос. Относиться к ним серьезно, слушать как меня, и еще я буду учиться вместе с вами. Вы поняли меня? Водушевленный о многоголосый рев послужил ему ответом. Бывшие кандидаты-воины переварили информацию, п р е д в к у ш а л и перспективы. А в их рёве у слышал азарт, но в душе он опасался, что только что создал эскадрон смерти. Примечания два. Примечание первое. Боггамон. Так в забугорье называют короткие нарды. Второе. Эскадрон смерти. С испанского. Лос эскадронес де ла м e р т е вооруженные отряды, профессионально занимающиеся военными преступлениями, изнасилованиями и убийствами. Явление это характерно для Латинской Америки. Являлось п о г а н ы м делом и прекратило существование в мохнатых в о с ь м и д е т ы х Освальд упускает из виду тот факт, что абсолютно все вооруженные формирования эпохи, в которой он оказался, подходят под описание эскадронов смерти. Так как никакой регулярной военной деятельности нет, и з н а с и л о в а н и я весело и д у т рука об руку с убийствами практически в каждом вооруженном конфликте. Да и угроза стать классическим эскадроном смерти для его нового вооруженного формирования возможна только в том случае, если он утратит над ним контроль. Утратит ли? Это покажет время. Конец пятнадцатой главы.